Пустотные костюмы оказались лишними, но перестраховаться всё равно не мешало. Разведывательная команда, возглавляемая Тобиасом, ступила на посадочную палубу древнего корабля. Во время службы у отца Анексию не раз приходилось участвовать в подобных высадках, и во всём Олимпии он подходил для командования операцией больше всех. Кири пришлось согласиться. В доке царила тишина, свет не горел, и всё вокруг было покрыто пылью. Грозно высились на посадочной палубе могучие штурмовые корабли Adeptus Astartes, и Тобиас, как зачарованный, разглядывал их. Это были ангелы императора, воплощение его воли, самый незабываемый момент в его жизни. Группа медленно продвигалась по палубе к коридору, ведущему внутрь корабля, выхватывая лучами фонарей потускневшие следы славы и величия судна. Барельефы запылились и облезли. Древние стяги истлели, и длинные свитки молитв пожелтели от времени. От одного факта, нахождение внутри священного корабля, пускай и увядшего за века, у офицера перехватывало дыхание. А вскоре он услышал что-то во тьме. Он прислушивался несколько секунд, жестом велев замереть младшим офицером. «Мэм, у нас контакт. Я слышу торопливые шаги. Очень тяжелые шаги, капитан». С тщетно подавляемым детским восторгом, Протараторил он в вокс. Под просьбой капитана быть осторожней, команда двинулась по направлению к звукам. И через пять минут на мостик вновь пришло сообщение. Есть визуальный контакт. О бог император! А на мостике Олимпа у Киры от ужаса перехватило дыхание. «Тобиас! Тобиас! Тобиас!» Несколько раз крикнула она в вокс, пытаясь сдержать панику, но не смогла. «Тоби! Тоби! Император! Ответь мне! Тоби, мальчик мой! Тоби!» На мостике повисла гнетущая тишина, прерываемая лишь пощелкиванием кагитаторов. Кто-то смотрел на Киру с сочувствием. На большая часть офицеров пыталась вовсе не глядеть на испуганную женщину, в которой почти невозможно было узнать капитана. Кира рухнула в трон капитана. Скоева вскочила после обрыва в окс-связи, зажав рот тонкими, побелевшими, дрожащими ручками. В глазах ее плескался океан ужаса. Говорит Тобиас, аннексий капитан, мы возвращаемся на Олимп с гостем. Наконец-то раздалась через несколько тяжелых минут на мостике, и тот взорвался радостными криками. А Кира, она просто улыбалась, замерев подобно памятнику, и по щекам ее катились слезы.